Ситкионг Тюльку давно уже перестал бояться колдунов. Он приказал слугам отправиться с селянами в горы и привести анахаретов, но не обижать их, обещать от его имени подарки, но не спускать с них глаз, чтобы они не сбежали. Охота оказалась оживленной. Анахареты, захваченные врасплох, в своем убежище, попытались скрыться, но в погоню бросились человек 20 и в конце концов их поймали. Все-таки пришлось применить силу, чтобы втащить отшельников в маленький храм, где мы находились в обществе нескольких лам и гом-тшена из Сакелонга. Когда, наконец, отшельники очутились в храме, Никто не мог добиться от них ни единого слова. Редко попадались мне такие забавные физиономии. Подвижники были ужасающе грязны. Жалкие лохмотьи едва прикрывали их тела. На лица свешивались длинные всклокоченные волосы, а глаза горели, как раскаленные угли. Пока они озирались, точно посаженные в клетку дикие звери, Князь торжественно приказал принести две большие тростниковые корзины, наполненные провизией, маслом, чаем, мясом, ячменной мукой и рисом, и объяснил им, что все это предназначено им. Но, невзирая на такую приятную перспективу, пустынники продолжали хранить ожесточенное молчание. Один из селян высказал догадку. Онахареты, обосновавшись в этой местности, дали обед молчание. Его высочество, страдавший припадком чисто восточного деспотизма, на это возразил: они, по крайней мере, могли бы держать себя почтительно и приветствовать владыку, как того требует обычай. Видя, что Махараджа начинает сердиться и желая избавить отшельников от неприятностей, я попросила его отпустить их. Он колебался, но я настаивала. Тем временем я послала за двумя кульками сахарного песка любимого лакомства тибетцев из моего багажа и положила по одному в каждую корзину. «Откройте двери пусть эти твари убираются», — приказал, наконец, Махараджа. Как только анахареты увидели, что путь свободен, они одним прыжком очутились около корзины и завладели ими. Один из них быстро вытащил что-то из-под своих лохмотьев, запустил руку с когтеобразными ногтями в мою прическу, и затем оба скрылись, с быстротой и ловкостью горных коз. Я вынула из волос маленькие амулеты и показала его присутствовавшим, а позже нескольким другим ламам, владевшим искусством волшебства. Все они уверяли, что амулет был дан на счастье и обеспечивает мне общество одного демона, обязанного мне служить и устранять с моего пути все препятствия. Разумеется, я была в восхищении. Вероятно, анахарет понял, что я заступилась за него и его товарища, и, может быть, диковинный подарок был свидетельством его благодарности. Последняя экскурсия совместно с князем Ламой снова привела меня в северную часть страны. Опять я посетила Латшен, и повидалась с Гом Тшеном. На этот раз я смогла поговорить с ним, но беседа, к сожалению, была мимолетной. Мы останавливались в Латшене только на один день, так как хотели дойти до конечной цели нашего путешествия подошвы Ким Чин Джинга, высота 840 метров. Во время этого путешествия Мы раскидывали лагерь на берегу красивого озера в пустынной долине Лонака, поблизости от самого высокого перевала в мире, перевала Жонгсон, высота 7300 метров, где сходятся границы Тибета, Непала и Секима.